Глава вторая. Сердечно приглашаем вас. Все началось в моей книжной лавке. Именно там к Пруденспок впервые пришло ошеломляющее понимание. Скоро все кончится. Признаки артрита уже было видно невооруженным глазом. Руки Пруденс скрючились, пальцы искривились. Становилось больно даже писать свое имя. «Скоро мне придется забросить перо», — подумала она, — «ручку. Инструмент моего творчества. И сколько людей будет об этом сожалеть?» Сколько людей будет об этом сожалеть? Навстречу пришел тридцать один поклонник. Это было сложно назвать толпой, но эй! «Разве бывшие писатели имеют право жаловаться?» «И к тому же, разве не лучше быть бывшим писателем, чем тем, кто никогда не писал?» У читателей Пруденс теперь были иные вкусы. И кто мог их в этом винить? Только не она. Пруденс Пок была благодарна уже за ту небольшую горстку фанатов, что у нее остались. следующий человек в очереди протянул ей книгу на автограф. Судя по внешности, он только перешел в старшую школу. Даже не осмеливался смотреть в глаза. «Для кого ее подписать?» — спросила Пруденс. Ответ сложно было расслышать. «Просто напишите свое имя, пожалуйста». Пруденс расписалась и подвинула книгу через стол. Она поняла, что самому юноше ее автограф не нужен. Тот собирался продать книгу онлайн. Подзаработать по-быстрому. Юным читателям Пруденс Пок была неинтересна. «Ай!» Пруденс слишком хорошо была знакома боль отвержения. Та была ее верной спутницей, ее подругой большую часть профессиональной жизни — полные незнакомцев, которые твердили, что ее работы недостаточно хороши, что ее предыдущая книга нравилась им больше, что ее слова или действия не имели никакой ценности. Но для этого парня, этого школьника, имело ли значение хоть что-то из ее работы? «Я ваш самый большой фанат». Эти слова прозвучали для Пруденс – как ангельский шепот. На секунду она даже поверила, что ангел говорит с ней. В такое стоило поверить. Пруденс-пок подняла взгляд, поправив очки, чтобы поприветствовать фаната. Но перед ней никого не было. Только тихий звон браслета с брелоками еще висел в воздухе. Он напомнил Пруденс о ее детстве. Вместо книги на столе остался лежать маленький черный конверт с причудливой печатью, буквами АА, оттиснутыми поверх кроваво-красного воска. Пруденс вышла из моей книжной лавки, держа в руке свой бесплатный Макачина, надеясь увидеть загадочную девочку на миленьком розовом велосипеде, с корзиной, полной стильных приглашений. Но площадь свободы была пуста. Пруденс оглянулась на магазинчик. Управляющий уже сворачивал баннер с объявлением о ее автограф-сессии. «Пруденс Пок, повелительница ужасов! Рождена, чтобы заставить тебя кричать!» Стильный черный конверт был размером не больше открытки. Наверное, приглашение на детскую вечеринку в честь дня рождения. Пруденс поддела печать перочинным ножом и вытащила карточку. Действительно, там было приглашение, но не на детский праздник. Текст, написанный на карточке темно-красными чернилами, гласил: Дорогая госпожа Пруденс, сердечно приглашаем вас. посетить симпозиум писателей ужасов. Автору самой страшной сказки, которую будете выбирать вы, будет присужден главный приз. Завтра ночью, когда часы на башне площади свободы пробьют 12, за вами прибудет экипаж. Мы до смерти хотим увидеть вас. Искренне ваш, Амикус Аркейн. Библиотекарь ОСП Пруденс вздрогнула, увидела имя отправителя. «Мне очень приятно», затем оглядела городскую площадь, чтобы понять, не разыгрывают ли ее. «Нет, не похоже». Пруденс споку убрала приглашение обратно в конверт, задумавшись над его содержанием. «Что, если это не розыгрыш?» И этот главный приз? Что это может быть? Затем Пруденс задумалась о том, во что в последнее время превратилась ее жизнь. Большую часть вечеров она проводила перед телевизором, пересматривая старые фильмы с Дианой Дарвин и заедая их ужинами из микроволновки. Пруденс Пок не помнила, когда ее последний раз куда-то приглашали. Почему бы ей не пойти? Не выйти из дома и не пообщаться? Возможно, там будет что-то веселое, что-то новенькое, может, даже рискованное. Что ей теперь терять? Я мог бы сказать, ну зачем портить вам удовольствие от концовки? И тогда Пруденспок решила принять приглашение на грандиозный праздник Который изменит ее жизнь, может, даже укоротит, раз и навсегда. 24 часа спустя Пруденс стояла на площади свободы, наблюдая, как стрелка на циферблате ползет к полуночи. Она ждала экипаж, который отвезет ее туда, где она проведет странную, но чудесную ночь. Пруден спог. Надела простое черное платье, то, которое она не носила с момента смерти своего возлюбленного, с легкой кофточкой на случай, если будет прохладно. Почему-то это казалось уместным. Бам! Часы пробили 12. В воздухе раздался новый звук — стук копыт. Руденспок не могла поверить своим глазам. На площадь въехал старомодный экипаж, направляясь к своему дорогому пассажиру. Он затормозил прямо перед Пруденс, старинный катафалк без мотора, который вышел из моды еще в девятнадцатом веке. Полностью черный, с продолговатым отсеком, прикрытым прозрачным стеклом. Пруденс-пок одобрительно улыбнулась. Нужно было отдать должное этому Амикусу Аркейну, кем бы он ни был. Он тщательно подготовил даже самые мелкие детали, вплоть до прикрепленного к задней части экипажа погребального венка с развивающейся лентой, где можно было прочесть наши глубочайшие соболезнования. Руденс подошла к катафалку, чтобы поприветствовать водителя. Но его не было. Что еще удивительнее, у экипажа не было и лошадей. На месте, где должна была быть лошадь, висела в воздухе пустая упряжь. Но ведь Пруденс слышала стук копыт. Правда? Правда? Пруденс, улыбаясь, зааплодировала. Браво! Браво! Очевидно, кто-то управлял катафалком с пульта управления откуда-то неподалеку. Это было вполне разумное объяснение, но не единственное. Пруденс Пок потянулась к дверной ручке. Но что ее уже не удивило, дверь открылась сама собой. Пруденс втиснулась в продолговатый салон, где ей пришлось лечь. Все-таки катафалк был задуман для гроба. Как только она расположилась, экипаж рванул вперед, стук невидимых копыт эхом разнесся по площади свободы. И почти сразу Пруденс почувствовала, что ее творческий кризис исчез. Поток вдохновения хлынул снова, хлынул фонтанами крови. безлошадный катафалк плыл по городу. Мимо причудливой беседки, где местным подросткам достаются их первые поцелуи, и магазинчика мороженого рози, где местные дети пробуют свой первый рожок. Тротуары были полны горожан даже в такой поздний час. Те глазели на катафалк, как на главный экспонат парада сверхъестественного. Пара джентльменов даже сняли свои шляпы. Возможно, они решили, что видят настоящие похороны. «Так вот, что чувствуют мертвые», — подумала Пруденс, — «что их уважают». Ей это понравилось. Но тут Пруденс заметила вывеску недавно восстановленного кинотеатра «Бежу». По ее венам словно пустили ледяную воду. Размытые красные буквы словно кровоточили, умоляя «Сегодня в программе! Помни о смерти!» Экипаж продолжил свое путешествие по коварной дороге, которую чаще всего называли Тринадцатым шоссе, где кричат вороны, и почерневшие деревья клонятся к земле, чтобы хватать прохожих. О подобных дорогах раньше писала Пруденс, до того, как ее поразила болезнь. Дорогах, постоянно покрытых туманом, освещенных только сиянием неестественно огромной луны, пробивающимся через мертвые ветки. В прошлом Пруденс много раз бывала на тринадцатом шоссе. А какой писатель ужасов нет? Первый раз. Она очутилась здесь, когда проводила исследования для истории о легендарных призраках-автостопщиках, один из которых приходился ей дальним родственником. Но это уже совсем другая история. Руденс обнаружила, что экипаж направляется прямиком к железным воротам кладбища Вечной Благодати, одного из самых старых, и уважаемых кладбищ в стране но ворота были заперты на цепь а безлошадный катафалк ехал быстро слишком быстро чтобы успеть остановиться пруден спок уже представила это ужасная авария крошечный некролог исход был уже предрешен столкновение неизбежно дальше была только смерть пруден спок в жутких окрестностях тринадцатого шоссе. Она закрыла глаза. Не время для молитв. Но столкновение Пруденспок не ощутила. Его и не последовало. Она открыла глаза и выглянула наружу через стекло. Мимо пролетали надгробия. Каким-то удивительным образом безлошадный катафалк проехал прямо сквозь ворота, не разбившись. Экипаж прибыл к месту назначения, доставив Пруденс в мир мертвых в самом буквальном смысле. Покинув экипаж, она увидела, как безлошадный катафалк под стук копыт поехал прочь, исчезая в тумане. Оглядев обстановку, Пруденс-пок непроизвольно задрожала. «Этот туман, луна и звуки!» Она словно очутилась в одной из своих историй. Пруденс представила заголовки газет. «Известная писательница ужасов оказалась одна на кладбище». Оказалось, да, но не одна». Откуда-то из-за надгробий донеслась праздничная музыка. «Для города мертвых на кладбище было слишком оживленно». волынки, арфы, флейты и бубны. Пруденс-пок потерла руки в предвкушении. В ней боролись страх и любопытство. Пруденс даже не знала, чего ей ожидать. Чего-то хорошего? Чего-то плохого? Но время гадать прошло. Пруденс направилась по тропинке, изучая надгробие на своем пути. Большинство — с забавными эпитафиями. На одном из них — Был бы рельеф женщины, чьи волосы переплетались с тканью Савана, который оборачивался вокруг ее бестелесной головы. Руденс была потрясена, когда прочла чье посмертное убежище лежало перед ней. Наша милая Лиота, тебя помним и чтим, что уйдя в мир иной, шарни взяла ты с собой. Над гробей украшала последний приют, самого могущественного в мире медиума. Пруденс подумала: "Рэнд бы умер только чтобы увидеть это". Так и вышло. И вдруг барельеф подмигнул. У Пруденс вырвался нервный смешок. Обычный защитный механизм смех вместо криков. "Не переживай, глупый слушатель. Крики тоже будут". Праздник на кладбище был в самом разгаре. Пруденс смотрела, как в ночном небе ликующе прыгают разноцветные шары света. Сферы для тех, кто разбирается. Неужели глаза обманывают ее? Зрелище превосходило самые темные фантазии Пруденс Пок. Если вы еще не поняли, она могла вообразить очень темные вещи. Кошмарные силуэты были повсюду. Один из них напоминал живую мумию, сидящую в саркофаге и прихлебывающую чай из чашки. И это еще не все. На качелях раскачивались король с королевой, и эти пять мраморных бюстов распевающих веселую песню. Забавный мотив о зловещих призраках, которые вышли вас пугать. Не стоит ли вам проверить слух, госпожа Пруденс? «Великолепно!» — подумала Пруденс Спок, «Эти спецэффекты просто великолепны! А как еще можно было объяснить происходящее? Такие зрелища не увидишь в реальной жизни. Кошмарные силуэты могли быть только голограммами или ультрасовременными роботами. Спецэффектами...» От которых умереть можно. Вполне буквально. Дин-динь-динь. До Пруденс вдруг донесся тот же звук, что она слышала в магазине: звон какого-то украшения, скорее всего, браслета с брелоками. Она обернулась, чтобы посмотреть на владельца, но вместо этого обнаружила, что смотрит в глаза. гранитного ангела, стоящего на постаменте, с расправленными крыльями и волосами, которые, казалось, переливались разными цветами в лунном свете. Девочка, которую изображала статуя, выглядела такой юной, такой милой, такой невинной. Спорно, очень спорно. Руденс подошла поближе, чтобы прочесть надпись на табличке, и ее глаза наполнились слезами. «Двенадцать лет! Мой бедный, милый ангел! У тебя была впереди вся жизнь!» Она отошла на шаг и заметила браслет. Но как он мог звенеть? Украшение было вырезано в граните вокруг запястья статуи. Брелоки на нем изображали разных животных — кролика, попугайчика, золотую рыбку и морскую свинку. «Похоже, тебя очень любили, да? По крайней мере, в твоей жизни была любовь». И Пруденс чуть не добавила «в отличие от меня». Она погладила ангела по щеке. Но в этот печальный момент кто-то грубо вмешался, щелкнув Пруденс по седому пучку на голове. Она обернулась, чтобы отчитать того, кто это сделал. Но никого не увидела, только услышала смех. Озорное хихиканье непослушных мальчишек. Где они прятались? Когда Пруденс повернулась обратно, чтобы снова взглянуть на ангела, ее челюсть буквально рухнула на землю. подобрать у тринадцатой дорожки. Каменный ангел исчез совершенно и полностью, словно улетел. Остался только пьедестал. Динь-динь-динь. Звук послышался откуда-то сверху. Руденс улыбнулась на мгновение, забыв, где находится. Она всегда мечтала увидеть ангела. но ее улыбка почти сразу же погасла. «Разве ангелы — это не те же демоны, только в другом обличье?» — подумала она. Руденс собрала те крупицы храбрости, которые у нее оставались, и обернулась, чтобы взглянуть на того, кто там был, кем бы он ни был. Но демона она не увидела. По крайней мере, пока. Перед ней оказалась девочка не старше двенадцати лет на вид, с синими глазами и волосами того же цвета. Точная копия гранитного ангела, за исключением крыльев. «Привет», — сказала девочка тем же голосом, который Пруденс слышала на автограф сессии. «Привет», — было довольно холодно, так что Пруденс... сняла кофту и протянула ее синеволосой незнакомке. «Надень, милая, ты здесь до смерти замерзнешь!» Девочка захихикала. «Я в этом очень сомневаюсь!» Рудон скивнула и просунула руки обратно в рукава кофточки. «Мальчики, которые смеялись, они с тобой? Маленькие болваны, они вас напугали?» «Нет, не очень!» с улыбнулась. «Просто мальчишки, которые ведут себя по мальчишечьи». Девочка покачала головой, как осуждающая мать. «Эти мальчишки, как вы их называете, гораздо старше, чем кажутся. Иногда мне хочется...» Она прервалась на полусловие, напомнив себе больше никаких желаний. «Ты здесь, чтобы увидеться с дорогим тебе человеком?» девочка помотала головой. «Я здесь, чтобы увидеть вас!» Руденс заметила на ее запястье серебряный браслет, переливающийся в лунном свете. дин динь, динь «Так это ты!» «Девочка, которая оставила мне приглашение!» «Это я!» — подтвердила ангельское создание, а потом добавила... «Я ваш самый большой фанат. Я прочла все ваши работы, даже те, которые вы еще не написали. Этой ночью, если вы позволите, я бы хотела помочь вам обрести вдохновение». Пруденс была одновременно любопытна и неловко. Она изо всех сил старалась понять, в чем смысл происходящего и что будет дальше». Не нужно гадать. Просто загляни в тома один, два и три. «Я не понимаю», — наконец ответила она. «Что ты пытаешься сказать?» «Я лучше покажу». Девочка показала куда-то на горизонт. «Динь-динь-динь. Оно недалеко». «Что недалеко?» «Место, о котором вы всегда мечтали». среди надгробий возникла дорожка, которая зигзагами поднималась по холму. Синеволосая девочка направилась вперед. Руденс видела, как ее ангельская фигурка, удаляясь парить среди каменных монументов. «Погоди!» Руденс пришлось перейти на бег, чтобы не отстать. «Помедленнее! Мои колени уже не те, что раньше!» Девочка остановилась, словно зависнув в воздухе. «Я только что поняла», — сказала с тяжело дыша. «Я даже не знаю твоего имени». Девочка улыбнулась. Уже давно никто не спрашивал ее имя. «Уилла», — ответила она. И на мгновение ее волосы приобрели свой натуральный цвет. «Светло-русый». Уилла. Уилла Гейнс. Имя, которое Пруденс видела на табличке. И от этой мысли ей стало очень неуютно. «Видишь ли, дорогая, я люблю хорошие ужасы, но использовать имя мертвого человека — это очень дурной вкус». — Это мое настоящее имя, дорогая. И раз уж мы заговорили про дурной вкус, давайте обсудим книгу, которую вы написали. «Омерзительный отряд». — Что с ней не так? — Она была основана на историях реальных детей. Разве нет? Пруденс смутилась, словно ее поймали с рукой в вазочке с печеньем. — Или же... С печеньем в вазочке с руками. Я не очень в этом разбираюсь. Это совсем другое дело. О, неужели? Почему это пруден спок? Для начала я поменяла все имена. Вместе с большинством деталей. О, вам нужны детали? И на мгновение... Ангельский облик девочки сменился призрачным изображением трупа, истерзанного разными животными. дин динь динь Руденс отвернулась, не желая верить в происходящее, и ангельская Уилла тут же вернулась обратно. «Настоящие дети называли себя «кошмарным квартетом», — объяснила она. «Хотели бы вы знать, где закончилась их история?» Руденс опустила голову, отдавая дань уважения. «Я... Эм, думаю, что мы все знаем, где она закончилась». И тут озорной мальчишеский смех раздался снова среди надгробий. Уилла указала пальцем вперед на кусочек чистого неба среди деревьев. «Она закончилась здесь». Руденс не увидела ничего там, куда указывала девочка. «Я ничего не ви. Попытайтесь еще!» — настояла Уилла. «Это место, о котором вы писали. Место, которое видели во снах!» «Кар! Кар! Кар!» Руденс резко обернулась. Кричал огромный черный ворон, который наблюдал за ними с крыши старого склепа. Табличка над входом гласила «Аркейн». Пруденс взяла себя в руки и снова посмотрела на небо на горизонте, там, куда указывала Уилла. И увидела одинокое здание. Особняк, который взгромоздился прямо на вершине холма. Секунду назад его там не было. В этом Пруденс была уверена. — Боже мой! Оно существует. Место, которое искал Рэнд. Поместье и правда существовало. Оно было абсолютно реально. Таинственный особняк ждал ее. Он ждал все эти годы, когда Пруденс-Пок найдет к нему дорогу. Пруденс чувствовала неудержимое желание скорее отправиться туда. Особняк приглашал ее в свои пустынные залы. Искушал своими опасными чудесами. Добро пожаловать, дорогая Пруденс. Заходите свободно и по собственной воле. Это все мое воображение? Или сон во сне? Это не сон, сказала Уилла. Это вечеринка. Она взяла Пруденс за руку. «А вы — наше почетное гостье. Хотите зайти внутрь?» «Да! Да!» И они вместе поднялись по тропинке в огороженное поместье, окрестности которого, казалось, сошли прямо со страниц ужасных творений Пруден Спок. «Не стоит слишком рассчитывать на счастливый конец». Чувство безграничного восторга охватило даже самые рациональные части рассудка Пруденс, когда она вместе с Уиллой вошла в главный зал великолепного и ужасного особняка. Со сводчатых потолков свисали роскошные люстры, рояли без пианистов наигрывали призрачные сонаты. Именно такие дома Пруденс Пок часто описывала в своей прозе. Куда бы она ни смотрела, повсюду было что-то удивительное. Ухмыляющиеся горгульи выпирали из стен, как гнойные нарывы. Дверные ручки напоминали змей. И мы же упомянули глаза, которые смотрели с фиолетовых стен. «Что это за место?» — спросила Пруденс. «Откуда оно здесь?» Сначала это было место, куда души уходили на покой. Призрачный приют, если хотите. Но за многие годы он превратился в нечто большее. Руденс остановилась возле открытой двери. «Ничего, если я взгляну». «Пожалуйста», — сказала Уилла. «Только не фотографируйте со вспышкой, пожалуйста». Такая мысль даже не приходила в голову Пруденс, которая предпочитала бумагу и ручку. Она просунула голову в дверной проем и оглядела комнату, подсвечивая ее своим карманным фонариком. Это была портретная галерея. На картинах в рамах были изображены обычные на вид люди в старинной одежде. Леди с зонтиком от солнца, еще одна с цветком, И два джентльмена, которые могли бы сойти за банкиров. Кто они? – спросила Пруденс. Они все ушли сюда на покой. Пруденс понравился ее ответ. Хочешь сказать, они все живут здесь? Уилла прикрыла рот, чтобы скрыть смешок. Я бы так не сказала. Ну да, они все летают где-то поблизости. И тут Пруденс задумалась. «У меня целый сто один долматинец, то есть вопрос. Как думаешь, я смогу поговорить с владельцем этого места?» «С мастером сказок?» — мрачно и торжественно переспросила Уилла. «Мастером сказок?» — повторила Пруденс. Эта фраза ей тоже понравилась. «Вы его увидите. Вы все увидите». «Когда придет время?» И Пруденс вместе с Уиллой покинули портретную комнату. Как только они вышли, портреты словно растянулись. Обнаружившиеся части раскрыли кошмарную судьбу героев. Жизнь леди с зонтиком висела на волоске. Ею вот-вот должен был поужинать голодный крокодил. Один из джентльменов, похожих на банкиров, стоял на бочке с динамитом. Второй сидел на плечах двух других мужчин, утопающих в зыбучем песке. А леди с цветком сидела на надгробии. Над стеклянным куполом крыши сверкнула молния, осветив окрестности яркой голубой вспышкой. С балки Покачиваясь, свисало мертвое тело. Его шея была стянута петлей. Он нашел свой путь к свободе. Сквозь стены в коридор просачивалась органная музыка. Похоронный марш. Поверхность дверей вздымалась и опадала, словно они были живыми и дышали. Руденс пыталась записать все происходящее, заполняя страницы своей записной книжки ужасными деталями. «Кажется, артрит уже не так вас беспокоит», — отметила Уилла. с о нем и думать забыла. Она размяла пальцы. «И правда?» «Да, я не чувствовала себя так хорошо», — она замолчала и посмотрела на Уиллу. «Как ты узнала про мой артрит?» «Я знаю про вас все, Пруденспок. Я же говорила, я ваш самый большой фанат!» Уилла поплыла в следующий коридор. Ее ангельский силуэт исчез в зловещей темноте. И Пруденс осталось только следовать за перезвоном ее брелоков. «Куда ты меня ведешь?» Ангельский голосок Уиллы раздался из тени. «Не волнуйтесь, вы все увидите!» «Вы сами все увидите!» Они миновали ряд панорамных окон, за которыми ослепительно сверкала яркая молния. Противоположная стена была украшена другими удивительными портретами. На них были кот-оборотень, расположившийся на диване, джентльмен-вампир, отвратительная горгона с живыми змеями вместо волос и многие другие. «Другие обитатели?» — поинтересовалась Пруденс. «Да. Здесь нас всего 999. И есть местечко для тысячного». Рыцарь в доспехах, стоящий на страже в конце коридора, указал дорогу мечом. Пруденс решила подыграть и ответила ему глубоким реверансом. «Благодарю вас, любезный сеньор! Вольно!» В ответ рыцарь снял свой шлем... Вместе с головой. Это зрелище привело Пруденс в восторг. Великолепно! Спецэффекты здесь просто великолепны! Она повернулась к Уилли. Вам стоит водить сюда экскурсии. Публика буквально умрет от восторга. Буквально. Сюда, Пруден, спок. Но я хочу остаться здесь. «Хочу увидеть, потрогать, испытать все, что может предложить это поместье!» «Прошу!» — Уилла подняла руку в знак протеста. «Вы всегда должны быть осторожны с тем, чего желаете!» «А теперь идемте, иначе мы опоздаем на вечеринку!» Уилла повернулась спиной и неожиданно исчезла, оставляя Пруданс в одиночестве. Та завертела головой, И тут услышала голос Уиллы откуда-то сверху. «Поднимайтесь сюда!» Руденс увидела, как Уилла машет ей с балкона, и взобралась к ней по парадной лестнице. «Смотрите, первые гости уже прибывают!» Руденс посмотрела вниз в главный холл, огромный обеденный зал, построенный в стиле прошлого века, и казалось на многие века вперед. В безлошадных катафалках пребывали новые гости со всего земного шара из Токио, Парижа из самых дальних земель. По залу вальсировали пары в викторианских одеждах. У всех мужчин на головах были серые парики. Руден словно увидела прием у Джорджа Вашингтона. И на мгновение она подумала, что могла бы быть одной из них. «Когда ты мертв», «Тебя все уважают, верно?» «Верно!» Но сама мысль об этом была очевидно абсурдной. И никогда раньше Пруден Спок не чувствовала себя настолько живой. Ей даже казалось, что ее тело стало легче воздуха. И снова Уилла схватила ее за руку. «Пойдем. Вы должны познакомиться с моими друзьями». И они снова спустились в большой зал, за гробную святая святых, не бьющееся сердце праздника. Первым, что увидела Пруденс, был банкетный стол. И говоря откровенно, его сложно было не заметить. Стол был настолько длинным, что за ним можно было бы отпраздновать двадцать дней благодарения разом. Гости были повсюду. действительно повсюду. Рука тут, тело там. В приглашении говорилось, что это будет симпозиум, собрание выдающихся писателей ужасов. И список гостей Пруденс не разочаровал. В углу Эдгар По по-свойски болтал с Диккенсом, Генри Джеймс был увлечен дискуссией с Ширли Джексон. Пруденс заметила, что все они были в похожих нарядах. Если бы она выделялась здесь, то, наверное, сошла бы с ума от неловкости. «А что бы стало с тобой, глупый слушатель?» Восторг пруден спок, невозможно было описать словами. Она начала кружить среди вальсирующих парочек, махая рукой призраком, которые свисали с люстр. «Это потрясающе! Я не верю своим глазам!» Уилла взяла Пруденс за руки и начала кружиться вместе с ней. «Но вы должны, — сказала она, — из всех людей именно вы должны поверить. Вы же писали о таких местах всю вашу жизнь. Но я описывала лишь свои фантазии. Но это не сказка. Все места, все вещи, о которых я писала, все они выдуманные, а это, это, это... Побоявшись показаться сумасшедшей, Пруденс позволила Уилли закончить за нее. «Настоящее! Да! Настоящее!» Пруденс прекратила кружить. Что-то было не так. Реальность вокруг начала расплываться, и ей стало страшно. Откровенно страшно. Страшно, как патрульному Дэвису. Пруденс захотелось уйти. Вернуться в реальный мир, к телевизору и ужинам из микроволновки. Но было уже слишком поздно. Ее мысли беззастенчиво прервали. Кто-то щелкнул ее по пучку на голове. «Хватит! Кто это сделал?» Это был Непо, и это была не Джексон. «Как знать? Может, это один из тех Джорджи Вашингтонов?» «Нет, точно не они». Пруденс услышала озорной смех и на этот раз увидела его источник. Трое мальчишек, возрастом около 12 лет, стояли позади нее, сияя от восторга. Ведь они тоже были ее фанатами. Уилла с улыбкой представила их. «Пруденс пок, познакомьтесь с моими маленькими болванами. Это остальные члены настоящего омерзительного отряда». Он же кошмарный квартет. Тим, Ной и Стив. «Спасибо, что сохранили наши истории», — сказал Тим, мальчик в бейсбольной форме. «Мне очень понравилась экранизация», — добавил Ной, пухлый парнишка. «Первая часть, остальные не очень». «Тот парень, который играл меня, был просто ужасен», — вклинился Стив, красивый мальчик. И чья дурацкая идея была сделать Уиллу мальчиком. Эй, с вами что-то случилось? Спросила Уилла, заметив выражение ужаса на лице Пруден Спок. Та стояла неподвижно, от ужаса окаменев, как труп. Ах! Значит, ничего не случилось. Рациональная часть рассудка Пруден Спок пыталась убедить иррациональную. что все происходящее — заранее подготовленная постановка. Иррациональная часть провалилась. «Мне нужно идти», — сказала Пруден Суилли. «Утром у меня очень важная встреча», — раздался леденящий душу звон старинных часов. Увлеченно переговаривавшиеся гости умолкли, и в зале стало тихо, как в склепах, откуда они пришли. Наступило время для главного события вечера. «Что происходит?» — в панике спросила Пруденс. Уилла указала на балкон. «Динь-динь-динь!» Наступил тринадцатый час, и на балкон вышел мастер церемоний. Бледный, как мертвец, мужчина, В том же костюме тройки, в котором его хоронили, и с мертвой гвоздикой в петлице. Это был хранитель сказок поместья Амикус Аркейн. Он достал цветок из петлицы и сменил его на другой, из напольной вазы. Затем посмотрел вниз на своих ужасных собратьев. Пришло время ему объявить о своей отставке. «Добрый вечер, мои уважаемые угасшие и протухшие гости! Добро пожаловать на наше грандиозное торжество! Кому-то из вас пришлось потрудиться, чтобы добраться сюда. Для других этот путь был прост, как удар топора, как капля воды или стук сердца. Вы, мои дорогие и безумные собратья, представили этому миру сказки, которые поражали воображение смертных масс. Я собрал 999 таких историй вместе с душами, которые шли с ними в комплекте. Сегодня мы найдем местечко для еще одной. Он посмотрел вниз на призрачную толпу и заметил Пруденс, которая неловко стояла среди остальных гостей. «Мое время в качестве вашего скромного библиотекаря подошло к своему ужасному концу. Все когда-то заканчивается». И действительно, он был прав. Секунду спустя все закончилось. Гости отреагировали в точности так, как и должны реагировать гости особняка с привидениями. Отовсюду раздались вопли, вой и рычание. Возможно, откуда-то даже прозвучало «бу». Скорее всего, от одного из джорджи Вашингтонов. Библиотекарь подождал, когда гости притихнут, а затем продолжил. «Однако, прежде чем уйти на покой, я возьму на себя великое бесчестие. подобрать себе преемника следующего хранителя сказок требование до безумия просты расскажите мне историю вашу самую страшную историю да начнется состязание главный зал взорвался звуками некоторые из них невозможно было даже описать когда призрачные писатели ужасов начали развлекать друг друга своими страшными сказками. И по мере того, как их истории набирали обороты, Руденс замечала, как в зале происходят ужасные трансформации. Она могла видеть прямо сквозь призрачных танцоров, могла ясно рассмотреть ребра величайших в мире писателей ужасов И биение их сияющих сердец. Тук-тук-тук. К счастью или нет, но Пруденс наконец поняла, что происходит. Поместье было живым, живым и полным мертвецов. А Пруденс Бог пригласили, чтобы она стала одной из них. А у нее вырвался крик. И некоторые гости зааплодировали. Разумеется, те, у кого были руки. Пруден сбросилась к лестнице, притормозив, когда прямо перед ней возникла Уилла. «Стойте! Куда вы уходите? Вечеринка только начинается!» «Я совершила большую ошибку, дорогая. Эта вечеринка не для меня!» «Но она для вас!» — заверила ее Уилла. «Ваша последняя сказка хочет, чтобы ее рассказали!» «Ну уж нет!» Пруденс пробежала прямо сквозь уиллу и начала спускаться по лестнице, которая вела наверх, пытаясь повторить свой путь сюда, через коридоры, где двери дышали, а у стен были глаза, по лестничным пролетам, которые отрицали закон притяжения. Она миновала комнаты, где портреты растягивались, а с балок свисали владельцы особняка. Она бежала так быстро... Как только позволяли ее больные колени, потому что Пруден Спок слышала, как они приближаются, как приближается парад монстров из самых темных закоулков особняка, чтобы схватить ее. Эти веселые призраки, о которых она слышала, автостопщики, мумии и невесты с топорами, все они обрели плоть. И стало предельно ясно. Призраком весело в основном тогда, когда тебе нет. Чудовища были уже очень близко, и Пруден спок, чей творческий кризис прошел, могла в красках представить, что случится, когда ее поймают. Она одним безумным рывком добралась до двери в конце коридора, той, которая не дышала. Ее ручка в форме змеи уже поворачивалась. Как жаль, что Пруденс этого не заметила. Она влетела в дверь и захлопнула ее за собой. И тут же потусторонние звуки стихли. Пруденс медленно огляделась, пытаясь понять, куда она попала. В комнате не было окон. А когда она обернулась... То увидела, что и дверь за спиной исчезла. Руденс оказалась в странной комнате со множеством книжных полок, потрескивающим камином и мраморными бюстами самых великих писателей ужасов, каких когда-либо знал мир. Руденс очутилась в библиотеке особняка. В углу, в полной тишине, читали две призрачных женщины. Одна в белом саване, другая в черном. Заметив Пруденс, они кивнули друг другу, подобрали свои вещи и невозмутимо исчезли. Пруденс сглотнула, а затем медленно побрела вдоль полок, изучая название книг, и надеясь в глубине души найти здесь парочку своих собственных. Чудесная коллекция, не правда ли? Пруденс обернулась, схватившись рукой за сердце. В кресле с высокой спинкой сидел человек. Пруденс не видела его лица, но могла предположить, кто он. «Мистер Аркейн?» Лицо библиотекаря, похожее на череп, выглянуло из-за красного бархата обивки, как червь, выползающий из яблока. «Добро пожаловать!» «Госпожа Пруденс, добро пожаловать в нашу библиотеку! Подходите, садитесь в огонь, или садитесь у огня, я не очень в этом разбираюсь!» Пруденс кивнула, но ее ноги отказывались двигаться. Библиотекарь это понял и отправил стул подобрать ее. Тот подкатился за спину Пруденс, и когда она села, подвез ее поближе к камину. Странно, но там было куда прохладнее. Пруденс глубоко вдохнула, собирая все крохи смелости, что у нее оставались. Этого оказалось мало, так что она вдохнула еще раз и осмелела чуть больше. «Почему я здесь, мистер Аркейн? Только честно!» «Я сошла с ума?» «Немного», — сказал библиотекарь. Но немного это уже лучше, чем совсем ничего. Его руки в перчатках держали книгу. Старый фолиант с гравировкой том четвертый на корешке. Библиотекарь начал перелистывать страницы. Пустые все до единой. На них не было сказок. Пока. «Это какое-то недоразумение», — начала заикаться Пруденс. Вся ее смелость исчезла. Библиотекарь поднял взгляд от пустых страниц. Недоразумение? Поясните, прошу вас. Я, я, я, не знаю, как объяснить. Я только знаю, что мне здесь не место. Библиотекарь покачал головой с наигранным отчаянием. Вы же писательница Пруден Спок? Да. «И вы получили наше приглашение?» «Да, да», — она дважды кивнула. Аркин выпустил книгу из рук, отправляя ее лететь к коленям Пруденс, а затем добавил уже менее приветливым тоном. «Тогда здесь нет никакого недоразумения!» Пруденс взглянула на первую страницу и увидела, как на ней черными чернилами Расступает ее имя. Библиотекарь одарил ее своей самой успокаивающей улыбкой, которая совсем не успокаивала. «У вас же есть, что рассказать? Разве нет?» Пруденс медленно кивнула, начиная вспоминать. «Похоже, пришло время Пруденс рассказать библиотекарю ее самую страшную сказку. «Ты очень скоро услышишь эту ужасающую историю, глупый слушатель. Но пока мы должны вернуться в клинику для душевнобольных». В подземелье лечебницы Шепертон на коленях у Пруден Спок лежала та самая книга. доктор Акерман не верил ни единому слову пациентки из того, что она рассказала, и мысленно примерял на нее смирительную рубашку. «Эта книга, доктор, скоро заставит вас поверить». «Не то чтобы я вам не верил, дорогая Пруденс, просто...» Их разговор прервал долгий, сдавленный стон, похожий на безнадежную, тоскливую мольбу. «Шерри!» Доктор Акерман обернулся посмотреть, откуда он исходит. «Похоже, он раздавался прямо за стеной палаты!» «Что это было?» «Это...» — сказал санитар, подходя к нему со спины. «Должно быть нынешний обитатель палаты номер три!» Куц поправил свечи на канделябре. которые отбрасывали красные, желтые и оранжевые блики на лица. «Шери!» «Вы желаете услышать его сказку, доктор?» — спросила Пруденс. «И что же вы знаете о пациенте из палаты номер три?» — поинтересовался доктор Акерман. Пруденс раскрыла книгу, И начала перелистывать пустые страницы в поисках нужной сказки. Ах! Вот она где, добрый доктор. Все доказательства на этой странице. Доктор Акерман наклонился вперед, чтобы посмотреть. Страница была пуста, но только не для Пруден Спок. Она видела сказку, которая расположилась на страницах. Позвольте мне прочесть вам, доктор. Послушайте эти сказки и поместья призраков. И тогда вы сможете решить раз и навсегда, кто здесь в своем уме, а кто нет. Доктор Акерман заерзал на стуле, пытаясь скрыть свое нетерпение. Он не мог отказаться. Как психиатр... Он должен был сидеть и слушать. «Ладно, если вы настаиваете, дорогая Пруденс, давайте начнем». Пруденс-пок улыбнулась так, что у доктора по спине побежали мурашки. Затем опустила взгляд на пустую страницу и начала читать. «Интерлюдия» «Берегись, глупый слушатель, Продолжая осторожно. Веселые призраки уже настроились на твои мысленные вибрации и начали обретать плоть. Достаточно ли отважно твое сердце, чтобы встретиться с ними? Достаточно? Очень хорошо! Так уж вышло, что наша первая сказка — Как раз о сердцах и мозгах.